13 часов 30 минут. Первым делом всегда следует поразмыслить. Конечно, Арнольду Розенталью известному ученому нетрудно найти эффективные методы. Он уже прикинул все возможности и решил, что Том Гарган из Министерства здравоохранения в Вашингтоне, тот человек, которому надо звонить. Гарган его выслушает и будет располагать наибольшими возможностями для выяснения того, что произошло, и сможет что-то предпринять, если что-нибудь еще можно предпринять. Том был смелым человеком, для да министерства здравоохранения не лишено власти. Розентар знал Гаргана уже 20 лет. Они вместе проходили практику в больнице, и хотя сразу не почувствовали расположение друг к другу, впоследствии стали большими друзьями. Дружба эта выросла из взаимного уважения и крепла с годами. Гарган был первоклассным врачом и, что не менее важно, человеком высоких принципов. Он служил в Министерстве здравоохранения, будучи твердо убежденным в том, что профилактическая медицина, хотя и низкооплачиваемая и непризнанная, несет гораздо больше благ человечеству, чем все сердечные хирурги, акушеры, жующие свои толстые сигары, нудные психиатры и скратчивые терапевты. Розенталь был уверен, что Гарган испытывал к нему искреннее чувство привязанности и полное доверие. И так он позвонит Гаргану. Но он не был уверен, стоило ли делиться с Томом некоторыми своими подозрениями. На письменном столе под колпаком находилась единственная в лаборатории личная вещь Арнольда Розенталя, Микроскоп его отца. Доктор им никогда не пользовался. Этот старинный микроскоп был ему совершенно ни к чему при тех исследованиях, которыми он сейчас занимался. Они требовали электронной микроскопии. Кроме микроскопа ничего не осталось от отца. Так же, как и он, его отец провел жизнь в лаборатории, исследуя под микроскопом тонкие срезы тканей и не замечая более страшного зла, видного даже невооруженным глазом. Если бы только отец повернулся к окну, выходящему на улице Вены, он бы все понял. Нет, нет, он не мог поделиться своими мыслями с Гарганом до конца. Он даже сам не мог еще до конца поверить в то, что ему рассказал Поль. Надо было просто начать наблюдать и ждать, что же будет дальше. Он поднял трубку и заказал разговор. Ожидая, пока их соединят, он продумал план разговора. Он попросит Тома соблюдать осторожность. Следует ли просить его, чтобы осталось в тайне, от кого получены сведения? Вряд ли это целесообразно делать. Он может доверять Тому, как Поль доверял ему».